Глава 33 Заготовительная контора братьев Селезневых осуществляет выкуп измененных животных и растений целиком либо же частями в любом количестве по ценам согласно установленного государственного прескуранта с выплатой дополнительных премий за объем и качество. Возможен выезд оценщика на место, наличный расчет. Бесплатный вывоз крупногабаритных грузов. Работа с большими объемами. Устуги штатного целителя на основе взаиморасчетов. Объявление. Момент перехода неощутим. Просто шаг в стену. Сквозь стену. Легкое прикосновение к лицу. Такое бывает, когда, едя уловишь ловишь паутинку. Я даже слышу, как она беззвучно рвется. Воздух, запах, густой-густой, обволакивающий, хреновой лилии. А тут, тут туман какой. Метелька просто появляется за спиной, и я оборачиваюсь. Туман? Скорее муть легкая, но не сказать, что мешает сильно. А если проморгаться, то и она исчезает. Как там... Гордо веет буревестник над седой равниной моря. Буревестника не наблюдалось моря тоже, а вот седая равнина расстилалась во все стороны. Полынья же повисла все той уже черной промоиной «Вот!» — метелька сует мне веревку. Еремей сказал, чтоб ты взял, и чтоб вокруг пояса обвязал двойным узлом. Веревка тонкая, даже не веревка, скорее нить свитая из других — И надёжной она не кажется. Но метельки, которые эту нить оборачивают вокруг моей талии, не мешают. Стою, приглядываюсь. Тень моя тут же. Теперь она будто больше и слегка размыта, но вон скользит меж купин седой травы, то прячась, то вновь появляйся я... я испытываю разочарование. Я ведь ждал чего-то такого, такого А тут равнина, трава. Травы вот много, только как понять, та самая она навья или же надо другую какую искать? Вот, и теперь я прицеплюся. Метелька подвязывает свою веревку к той, что уходит в полынью. Еремей сейчас. Договорить он не успел, потому что полынья вспучилась пузырем, который лопнул, оставив человека. В следующий раз жди, сказал он строго, а то сунулся на сам. Это про что? На плече Еремея холщовая сумка, а я отмечаю, что здесь мое зрение работает куда лучше, то ли глаза привыкать стали, то ли просто самосваиваюсь, но впервые появились цвета. Шинель у Еремея не просто серая, а такая, будто с голубоватым проблеском, сумка же желтая, и рюкзак, широкие лямки которого давят на плечи, тоже желтый, яркий до того, что так и тянет потрогать. А у метельки волосы рыжие и глаза голубые, но тоже какие-то через же яркие, настоящие Наверное, это мой разум шалит. Или просто здесь воспринимается иначе. Трава? Зелень пробивается так сквозь седину и кажется, что это вполне себе обычная трава, морозом прихваченная. Хотя не холодно и не жарко. Небо сизое, что голубиное крыло, а солнца нет. Вот Просто нет. Свет есть, а солнце... Как такое возможно? Хотя чего это я? Что видишь? Еремей становится за спиной и метельку к себе подвигает. Равнина вокруг и трава торчит такая длинненькая. Не знаю, обыкновенная трава. Там дальше дерева или лес или еще что-то. Не разгляжу. Но так-то просто равнина. Да лесу сколько. Не знаю, это ж как... Он вроде и виден, но еле-еле». «Ясно. Надо будет вешки ставить. Твари. Да пусто тут». Выхлест всех отпугнул, но это пока. «Ничего, кровь почует, скоренько подтянутся». ереми отпустил мое плечо. «В общем так, сейчас я старшего дерну, ему и покажешь, в какой стороне лес. Твоя задача – глядеть во все глаза». И если что поменяется, если тебе даже примерещится, что оно меняется, то говори. Киваю. Что ж тут непонятного? Сам не отходи, ни на шаг. веревка то заговорённая, но мало ли, тут легко заблудиться, охотник. И эта сторона, она любит играть, особенно с теми, кто себя самым умным мнит. А я чё? Я не мню. Я стою вот тихонько, и метелька со мной. «Дядька Еремей!» – в голову приходит запоздалая мысль. «А нам бы оружие какое?» «Какое?» Он поворачивается и смотрит. А у Еремея глаза желтые, кошачьи какие-то. Рысиные, скорее, и зрачок вертикальный. Не знаю, хоть какой револьвер. Думает он недолго, а потом вытаскивает из кобуры, взводит курок и протягивает. «Своих не подстрелит только, герой!» а метелька сдавленно охает. Еремей же возвращается к полынье и щурится, и готов поклясться, что здесь он вовсе не слеп. Он дважды дергает за веревку, и вскоре черная поверхность выплевывает еще один пузырь. Тот лопается, выпуская какого-то мятого, точно жеваного мужичонку. «Игнат», — представляет его Еремей, сжимая плечо, — «А это наш охотничек, особо на него не рассчитывай, сам видишь, дохлый совсем, ничего-то не разумеет. Это говорится не для Игната, но для человека, которого я на этой стороне не был готов видеть. Но полынье плевать. Снова пузырь, и я улавливаю слабое дрожание мира. В самый последний момент ощущение усиливается, оно неприятно, будто кто-то там пытается пролезть, Кто-то да нельзя лишний. И отступаю, взявши метельку за руку. А еще в голове крутится мыслишка, что место это очень даже удобное, чтобы убрать меня. И не только меня. Тела не найдут, а нет, тела нет это дела. Пузырь лопается с мерзким дребежащим звуком, и перед полыньей возникает сургат. «Не ждали?» – весело говорит он. «Какого хрена?» Еремей добавляет пару слов покрепче. «Ну, сургат перебивает Еремея и щурится так нехорошо, а я понимаю, что он опасен. Мозырь велел сходить с тобою, приглядеть что да как. Что-то ты ему, Еремушка, в последнее время не нравишься. Боится, как бы болезнь тебя до сроку не забрала. И скалится широко-широко». Зубы у него белые и блестящие, ярко-белые, прям ослепительно, будто из свежевыпавшего снега вылепленные, а вот глаза кровью налиты, и цвет разобрать сложно. Лицо тоже красное, опухшее, и под кожей словно шевелится что-то, жилы кровяные. «Ты за мое здоровье не бойся», — кидает Еремей, впрочем, сургата не сводит глаз, — «Ты о себе побеспокойся, как бы чего не вышло. А я так, в стороночке постою, вот с мальчиками, не боись, не трону». И шажок к нам делает, и за ним хвостом своя нитка пробирается. «Познакомимся поближе, а то ж, чую, вы меня не так поняли. Привратно, если по-благородному выражаться». «Одежду сменил». Ни тебе халата, ни пиджака, но добротная крепкая одежонка из бурого полотна. Куртка вон кожаная, даже пусть потертая, но еще вполне себе приличная. На голове же и вовсе на вроде тех, которые в старых фильмах показывали. И очки такие же круглые, массивные. Явно не от плохого зрения. Очки сургаты надевает. А я вижу, как вспыхивают они». Артефакт, стало быть, не сейчас, Сургат, Еремей кривится, потом поглядишь, нечего твари до сроку привлекать. Ой, ладно тебе, тут есть и фонит ту самую капелюшечку. А вы, ребятки, хотите поглядеть? Так-то на туман. Помни я в первый раз, когда попал, и еще ближе к нам, и я отдаю тени приказ держаться рядом. Она же, рыская в траве, кого-то выловила и теперь старательно давилась добычей, но приказ исполнила и, главное, подобралась тишком так, чтоб сургат не заприметил. «То все понять не мог. Как мы в этом тумане будем?» «Как?» – не удержался Метелька. Еремей же что-то обсуждал с мужиком, указывая в сторону леса. Потом они вдвоем вернулись к Полынье, и мужик перешел на ту сторону. К слову, никаких неприятных ощущений у меня это не вызвало, как и возвращение его. Причем теперь уже мужик тащил веревку совсем иную, толстую, с длинными красными ленточками, завязанными на ней. А вот так, мальчик, сперва идут разведчики, это вот наш Еремеюшка, оглядываются что да как, потом столб ставится сигнальный с артефактами, которые твари отпугивают, Заодно и ворота возводят, чтобы видно было, куда нырять-то. А уж дали от столба и тянут дороженьку. Ну, это если на месте добычи нет. Чего стали? Вперед!» «Спокойно!» Еремей остановил мужика. «Спешка в этом деле дороже выйдет. Мозырь сказал, чтоб сегодня хоть на сотню шагов дорогу проложили». «Видишь ли, мальчик, на той стороне обычный человек, если сделать шаг другой, то и заплутает в тумане. Даже маяки и те не особо помогут, потому и ходить надобно по привязкам. Вот там у них жила сигнальная, к ней уже и крепят веревки проходчиков или вот грузы». Веревку закрепили за железную распорку, которую собрали прямо тут у полыни. Причем Еремей скручивает ее весьма ловко, и явно не в первый раз приходилось, а уж когда в землю вогнал и надставил, то и закрепил в самом верху. Фонарь? Вижу, огонек! Метелька подпрыгнул, тусклый, правда, насквозь туман пробивается. На десяток шагов, то и на два, а вон ленточки, видишь? Да-да! Это вешки. От одной до другой путь проглянется, их смазывают особым составом. Ноздри сургата дрогнули. Интересно, с чего это он вдруг переменился? По вешкам можно и дорогу к выходу найти. Сейчас вот мужички врата обозначат. Пару столбов копали, причем судя по тому, что на столбах светились тонкие полосы, смазывали и их. А там уже и дорогу строить начнут. Сургат, щурясь, вглядывался вдаль, видел что-то. Дальше уж на опорки и фонари повесят особые, которые худо-бедно туман здешний разгонят. Оно-то все одно не видно будет дальше, чем на пяток шаговной, и это уже много. Это, наверное, дорого, уточняю я, поскольку еще с той своей жизни знаю, что никто-то не станет возиться, если возня это не приносит дохода, а тут... «Люди вон, материалы и не самые простые, вон столбы у ворот капают основательно, да и они толщиною внушают, явно не на день-два рассчитанные, прочее тоже не бесплатно». «Пусть мальчишка поведет!» — раздался чей-то нервный голос. «Он же ж видит, куда!» «А и вправду!» — Сургут словно спохватывается. «Видишь же!» «Стоять!» Еремей, казавшийся увлеченный спором, мигом о споре забыл, встал рядом. «Никто никуда не пойдет. «Да ладно!» Прежним новищем тоном протянул Сургут. «Да хоть на пару шагов пускай, можешь и ты с ним сходить, а то тут одна трава только. Тебе и её на первое время хватит». «Ой, скучный ты человек, Еремейка! Зато ты у нас веселый. «Кому-то ж надо!» Я дернул Еремея за рукав, привлекая внимание, и когда тот наклонился, сказал на ухо, «Тут пока никого такого нет, можно и пройти, если с тобой». Сам я на свой револьвер не больно-то надеялся, здраво собственные силы оценивая, медленный я, слабый. «Видишь, мальчик, и сам хочет». «Хочу, потому что сам не знаю, почему». Манит это вот седая трава, которая без ветру клонится к земле, а потом распрямляется с едва слышным шелестом. И шелест этот кажется почти голосом. В ней, в траве то тут, то там мелькает горбатая спина моей тени. И это тоже рада, как охотничий пес, который долго маялся в городской квартире и вот теперь снова оказался в лесу. На свободе. Почти. «Идем!» Решается Еремей, мрачно глядя на сургата. «Давай, десяток, останавливаемся и дальше решаем по ситуации». «Ой, ладно вам!» Сургут демонстративно подтягивается. «Вечно ты все страхи ищешь там, где их нету!» Еремей подталкивает меня в спину. «Веревку держи и метелька ты за нами!» Он явно не хочет оставлять метельку подле сургата, и мы оба, я и метелька, лишь одобряем такое решение. Сам Еремей закидывает на плечо моток веревки с полудюжной деревянных кольев штри, нанизанных на веревку, как иглы на нити. Идем, трава ломается под ногой с сухим надиво-неприятным звуком, и острые ости норовят пробить ткань. Но та плотная, на этой стороне еще более плотная, чем на той. И натиск травы выдерживает. «Руки держите в карманах. Тут, если поцарапаетесь, кровь мигом тварей привлечет. А не время еще». Еремей заговаривает, когда мы отдаляемся на десяток шагов. Я вижу людей, которые вот они рядом. И мне странно, что метелька крутит головой и вцепляется в веревку. Я слышу, как колотится его сердце, и он старается держаться вплотную к Еремею. А вот Еремей держится иначе. Он собран, внимателен, однако ни страха, ни растерянности не выказывает. Сургата, не слушай», – заговаривает он, когда мы отошли шагов на 10 «Он гораздо в на напеть, тот еще баечник». «В это я охотно верю. Дальше идем, уточняю. Погоди, сейчас метку кинем». И Еремеев гоняет в землю деревянный штырь и наваливает со всем весом, вгоняя поглубже. Тут после нормальные поставят, как доберутся. А почему дерево? Можно же из железа костри там, Не знаю. Можно, но тут обыкновенное железо долго не живет. А такое, которое особое, он выделяет это слово, стоит изрядно. Да и не так-то легко его добыть. А особое это когда при плавке добавляют всякое разное скажем кровь здешних тварей или же траву вон эту и эту тоже стало быть полынья дело выгодная в виду дальше и главное понимаю что здесь и вправду все несколько иначе вон два десятка шагов прошли Еремей остановился чтобы очередной колышек вогнать а лесок уже виден кажется что до него рукой подать. Тогда как полынья и ворота далеко. И я их, в принципе, вижу. А Метелька говорит, что не видит вовсе ничего. А то, отзывается Еремей, очень выгодное. Это ведь немало стоит. Ладно, дерево, но оно тоже непростое, так? И вот веревка это и сами люди. Мозырь вложился в ремонт дома, забор поставил охрану. И тут посты эти вот... Мне почему-то казалось, что добытчики просто уходят, хватают, что под руку попадется и убираются в свояси. А но куда как сложнее все. Верно? Еремей остановился и огляделся. Ишь поредела, значит, вода рядом. Воду чуешь. Я прислушался. И нет. Я не чуял, а вот тень то добралась, и я увидел уже ее глазами узенький, сладушку шириной ручеек который пробирался сквозь покрывала травы. Тень у него забралась с лапами и, опустивши голову, жадно локала из синя-черную воду. Тут я быстро сориентировался чуть в стороне ручеек узкий. Вести? Веди, согласился Еремей. Там и траву твою глянем. А назад? Метелька оглядывался и изо всех сил старался сдержать дрожь, но я чувствовал, как его колотило. Назад мы... «Мы же вернемся, да?» «Вернемся». Тень держалась спокойно, а стало быть, крупных хищников рядом не было. Что-то подсказывало, что опасных тварей она почует куда раньше меня. «Хорошо, а то так-то...» «Вот». Еремей развернул его к веревке. «Видишь, твоя крепится к основной жили, а уж по ней, если что, и добредешь». Тут после нормальной вышки поставят защиту с пугалками охраною, мыслью расщедрится Мозырь, вон какое богатство. Это богатство? Трава, земля, ручей вот, это богатство?»